Глава вторая. Кода Юма. Часть первая. Когда Ди добрался до конца тёмного коридора и проскользнул в приоткрытую дверь, то обнаружил другого Ди, прислонившегося к огромному ректификатору. Звал, небрежно бросил только что вышедший охотник, и другой кивнул. Он вызвал другого себе, пользуясь системой связи, известной только им двоим. Не думал, что ты окажешься здесь. Убирайся сейчас же. Орегнал фальшивый. Где ассасин? Спросил Ди. Казалось, его замечание никак не выдаёт, для чего ему понадобился предмет разговора, но любой, кто догадался бы, о чём речь, струсил бы. Ах, этот губодвойник растянул ей жестокой усмешки. Что ты собираешься делать, когда поймаешь его? Спрошу дорогу к Моме. Мома? Значит, ты тоже об этом не знаешь. Нет, но только услышал, как ты произносишь это слово. и по спине пробежал холодок. «Что там?» «Тайна обо мне, судя по всему». «Тогда это тайна и обо мне», призадумался фальшивый Ди. «Я тоже хочу узнать, что означает это слово. Ассасин всё ещё в здании. Никто об этом не знает, за исключением той парочки». А затем, изучающе посмотрев на Ди, продолжил. «Помнится, ты обещал убраться отсюда, если кому-то удастся сбежать. Похоже, я тут ещё лгунишка». «Если ты говоришь о тех двоих, то они вернутся», — сказал Ди. «Поршу прощения. Я заодно и мастер прикидываться дураком». Фальшивый тут же ухватился за живот, тело его согнулось пополам, будто отрезкой боли в желудке, но изо рта вырвался смех. «Ха-ха-ха-ха, раскусил меня, да?» ну, «Верно. Я притащил их обратно, но это всё из-за тебя. Нечего сваливать вину». «Где они?» «Что ж, смысла отпираться нет». «Иди за мной». Кивнув в сторону коридора, двойник повернулся и вышел. После пяти-шестиминутной прогулки открылась дверь. В центре залитой их светом комнаты на кровати лежали Мия и Куэнс. Несколько белых фигур сновали вокруг кровати глухорыча. Снежные люди кола дома. «Мужчина ещё какое-то время пробудет без сознания, а женщина должна скоро». Прежде чем фальшивый Дю успел договорить, Мия пошевелилась и сразу открыла глаза. Она скривилась, потянувшуюся рукой к левому плечу, и вдруг приняла задачный вид. Я вылечил твою кость, обратился к ней двойник, когда девушка наконец заметила его и подскочила на кровати. Но это правильно. Ты вернулась туда, откуда начала. Как? пробормотала Мия и тут обнаружила вокруг себя снежных людей. Значит, эти существа исполняют твои Она повернула гневный взгляд к фальшивому ди. Вытянув указательный палец перед лицом, он помахал им, сказав: "Ай-ай-ай. Это ведь не я. Если точнее, это работа моего отца". Девушка Петрисяна молчала. "Твой отец создал это место. Невероятно, правда? Эти существа тоже были созданы моим отцом и наделены обязанностью, обязанностью похищать людей?" Фальшу выкриво улыбнулся в ответ на её прямой вопрос. "Да, полагаю. Эй, что ты собирался делать с нами теперь, когда вернул обратно? Действительно. Однако в том, что вы вернулись, не было вашей вины. Уверен, будь этот юноша в лучшем состоянии, вы бы благополучно спустились с горы. Что было сущей правдой, даже в одиночку ему удалось существенно ранить колдома. Чья же это вина? Его. Он, усмехнувшись, он ткнул пальцем в сторону Ди. "Почему?" вскрикнула Мия, распахнув глаза. Двойник помарошился, когда во взгляде девушки, впившимся в него, гнев сменился ненавистью. Хочешь сказать, ты что-то сделал? Нечего освыривать свою вину на него. Совсем недавно то же самое двойник говорил охотнику. Усмешка фальшивая у вас стала ещё шире, но сдержав её, он кивнул в сторону Куэнса и сказал: "Твоя выдрушка случайно недалеко никакая хвер под дороге внёс". Не дожидаясь ответа Мии, он неожиданно выдал: "Его рок дело. Я всё видел на мониторах". Ни следа не оставив, ни капли крови не пролив, он рубанул парня прямо в живот. Мия ошеломлённо уставилась на охотника и не смогла произнести ни слова. «Ди, на самом ли деле этот молодой человек был им?» Ей показалось, что они оба мошенники. «А не смотри на него так», — ехидно проговорил фальшивый. «Если бы он этого не сделал, то не смог бы вернуться сюда. Вы двое сами того не зная вернулись, вот и ему пришлось задержаться». Неминуемое течение обстоятельств, я бы сказал. Но кажется, что даже этого ему было мало, так ведь? Ди, то, что он сейчас сказал, это правда? спросила Мия, всё ещё цепляясь за свои безнадёжные мысли. Она знала ответ. Правда, однозначно ответил Ди. Если бы ты только сказала мне, я бы не стал пытаться сбежать. Но сбежал бы он и прихватил бы тебя с собой. Он неожиданно оказал бы сопротивление, а вдумай идеи его останавливать. И всё из-за Мии, таков был этот юноша. Как же ты отвратителен! Повтори-ка ещё разок. Раздался хриплый голос откуда-то из левой руки охотника, но Мия не обратила на него внимания. Выкладывай, какая тебе выгода в том, что с нами теперь будет? Пожалуйста, только не говори мне, что собираешься нас спасать, ведь это просто ложь, служащая твоим целям. Её тон, который можно было описать как пронизывающе строгий, Был встречен ледяной красотой статного облика ди. Уставившись на него, Мея почувствовала, как голова очищается от приступа ярости. Кое кто скоро объявится, как только я с ним встречусь. Вы можете идти своей дорогой. Что ты имеешь в виду под кое кем? Голедина Ди, уголком глаза девушка заметила его двойника, изображающего будто волосы у него на голове стоят дыбом. Тот тип. Когда он объявится? Где-то в стене послушался слабый электронный сигнал, и все трое разом увидели, как появилось изображение на участке стены, которое они прежде не замечали. «Карта здания». Более подробно и существовать просто не могло. По ней перемещалась красная светящаяся точка. «Монитор!» — выкрикнул фальшивый Ди, и аккуратная схема исчезла, чтобы показать им изображение человека на лошади, тихо продвигающегося тёмным коридором. Это был ассасин в синем Юма. Прежняя карта в уменьшенном масштабе появилась в правом верхнем углу экрана. «Проход номер два в северо-восточном секторе. Куда это интересно он направляется?» Выдохнула Мия. Светящаяся точка тут же исчезла. Полагаю, он заметил, что за ним следят. «Подобного ты ожидал от того, кого послали с нами драться, а? Куда он направляется, теперь никак не узнаешь». «Правда?» Отозвался Ди. Двойник усмехнулся. «Нет, есть способ». Желаешь присоединиться ко мне? У меня к нему дело, а у тебя нет. Для чего звать меня с собой? А ты не понимаешь, потому что я это ты. Если тебе нужно с ним увидеться, значит, и мне нужно. Малышка, меня зовут Мия. Извини. Тебе лучше пойти с нами, малышка Мия. Не волнуйся за этого пренка. Нашему общему другу надо просто сделать такой же парёст, только наоборот. И он придёт в норму. Правда, Джи? Да. Тогда вылечи его сейчас. «Если он это сделает, то я вынужден буду выпроводить его», — вставил фальшивый, поймав взгляд Мии. «Придётся тебе подождать какое-то время». Обратился дик девушке и обернулся к двойнику. «Нет, я тоже иду. Хватит бросать меня в неприятностях». «А с ним что будешь делать?» «Мы возьмём его с собой. Для тебя он проблемы не будет. Я понёсу его на спине». Подала голос Мия. Секунду оба Ди смотрели друг на друга. Фальшивый фыркнул. Эвот так нонстенс. Ладно, пойдёшь с нами, а я буду настолько добр, что понесу это товарищу на своей спине. И яко, к которому он обратился, другой иди, а стал себе страстным. Но что за дерьмо? Главным здесь должен быть я. Дуркнул у фальшивые спустя несколько минут, на себе он нёс бездыханного воскнеклянса. По совету Меи они втроём решили дело, разыграв камень-ножницы-бумага, и вот результат. Возможно, связанный с громадным сооружением неким шестым чувством, двойник шёл, не теряя дороги в течение 10 минут. Вдруг перед ними показалась огромная чёрная яма. Она была так широка, что они не видели противоположной её стороны, и их путь пролегал прямо через неё. "Эта часть чуть опасней", остановившись, сказал фальшивый. "Пол в центре повреждён. Если что-то пойдёт не так, мы можем упасть. Предлагаю сделать крюк, хотя это займёт больше времени". «Не настолько, конечно, чтобы пена у рта выступила, а так что вперёд!» «Мы пойдём этим путём», — высказал Ди. «Знал, что ты так скажешь. А как насчёт тех двоих?» «Твоя забота». «Эй!» — мы разыграли в камень, ножницы и бумагу, кто приглядывает за ними. «Что ж ты прав. О себе я могу позаботиться сама!» — стойко отозвалась Мия. «Раз уж у тебя есть ангел-хранитель, вполне можешь им воспользоваться». Я возразил Дики, но в подбородком в сторону фальшивого. А заткнись уже. А ладно, приступим. Как только они ступили на дорожку, мне хорошее предчувствие проявило себя слабым скрипом. Звук был такой, будто стеклом скребут по стекло. Молекулярные связи ослабли. Мы-то оба с этим справились бы. А вот малышка навряд ли. Нет, всё с ней будет отлично, сказал Ди, потянувшись к руке Мии, вмиг, когда он её коснулся. Очевидно, для того, чтобы перебросить, тело девушки пролетело по воздуху и приземлилось на спину Куэнса. «Какого чёрта ты творишь?» «Ты в состоянии справиться с обоими. Ведь ты это я. Гадёныш!» Пол заскрипел под ногами фальшивого Ди. «Ах ты!» Ступая осторожно. Двойник хоть и оскалил зубы в ответ, но всё-таки продолжил идти молча. Он, похоже, был из тех, кто, по крайней мере, держит слово, чем слегка удивлял, походя в этом на Ди. Мне жаль. Извинилась из-за его спиныме. А, я пойду сама. Только попробуй сейчас спуститься, и твои ноги пройдут прямо сквозь пол, как только коснётся его. Не переживай. Нести вас обоих просто расплюнуть. Спасибо. Мес склонила голову и бросила взгляд на Дипа за нее. Нет проблем. Совсем нет, сказал Фальшивый, взмахнув правой рукой перед грудью. В кулаке он держал единственный против волос. Он здесь. Сказав это, двойник пригнулся, а лёгкий ветерок беззвучно проплыл над его головой. Ди проделал молниеносный выпад, когда в очередной стремительной оттоке волосы обмотались вокруг его правой руки. Левый охотник схватил летящие на него волосы. «Он просто прощупывает почву. В следующий раз всё будет всерьёз!» — прокричал двойник. «У нас возникнут проблемы, если он выстрелит в пол. Давай перебираться быстрее!» Только слова его остались там, когда он сорвался с места. Удивительно, как он смог передвигаться с двумя молодыми людьми на спине, Куэнсом и Мей, даже не заставив пол вновь скрипнуть. Хотя фальшивого и можно было назвать хозяином здания, но как бы он не вглядывался в темноту перед собой, разглядеть ничего не мог. Яма растянулась на добрую милю в ширину. Увернувшись и срезав налетевшие на него две предеволос, двойник ничего не смог поделать с третьей, вонзившейся в пол у него под ногами. Участок в 30 футов обрушился... И фальшиво воды вместе с юной парой беззвучно поглотила крамёшная тьма. Перед глазами Омеи, инстинктивно посмотревшей наверх, остался образ ди прыгающего с края крошащейся дорожки.